Глава 25 Вахта, так же как и Гетти, встала с рассветом и в минуту окончила весь свой туалет. Свои длинные, черные, как смоль волосы, она завязала простым узлом. Выбойчатое платье стянуло ее гибкую талию, и маленькие ножки украсились мокасинами. Одевшись таким образом, она оставила свою подругу заниматься хозяйством, и вышла на платформу, чтобы подышать чистым воздухом. Чингачгук стоял уже здесь, бодрый духом и телом, и с глубокомыслием мудреца рассматривал небо, горы, леса и берега. Встреча двух влюбленных была сердечна и проста. Магикан обратился к девушке с величавым и вместе ласковым видом. Вахта обнаруживала своими взорами робкую нежность оба не проговорили ни одного слова, но это не мешало им в совершенстве понимать друг друга. Вахта в это утро была особенно прекрасна. Ее лицо, только что омытое холодной водой, отражало удовольствие и радость. Юдив в продолжение кратковременного знакомства посвятила ее в тайны своего туалета и притом подарила ей несколько безделушек, придававших индианке большую красоту. Луч радости блеснул на лице Чингачгука, когда он заметил это новшество. Но через минуту он принял опять свой глубокомысленный вид и даже сделался печальным. Скамейки еще стояли на платформе, он прислонил их к стене и пригласил свою подругу сесть. Потом, заняв и сам место возле нее, он погрузился в глубокое раздумье, не обращая никакого внимания на окружающие предметы. Наконец он медленно протянул руку вперед, как будто указывая на величественную панораму в час восхода солнца. Вахта с благоговейным страхом следила за всеми его движениями. Минги воображают, что долавары уснули за горами. Они все спят в этот час, кроме одного. И этот один тычен Гачгук, потомок великих ункасов. «Что может сделать один воин против целого племени? Дорога к нашим деревням терниста и длинна. Мы должны путешествовать под туманным небом, и я боюсь, что нам придется идти одним, каприфолия гор». Вахта поняла этот намек и задумалась. Ей, однако, приятно было услышать лесное сравнение из уст своего возлюбленного она продолжала молчать, как женщина, которая не должна была высказывать своих мыслей о важных предметах. «Когда солнце будет там», — продолжал Магикан, указывая на запад, — «великий охотник нашего племени очутится в руках мингов. Они сдерут с него кожу и будут его жарить, как медведя. Я жила между гуронами и хорошо их знаю». Они не забудут, что их собственные дети попадут когда-нибудь к головарам. Волк всегда воет, и свинья обжирается беспрестанно. Они потеряли своих воинов, жен, и жажда мщения томит их. Бледнолицый друг наш имеет орлиный взор и видит насквозь сердце Минга. Он не ожидает никакой пощады. Дух его покрылся облаком, хотя черты лица его спокойны. «Что же скажет сын великого Ункаса?» — спросила Вахта робким голосом. «Ведь он уже знаменитый вождь, несмотря на молодость, славен мудростью в советах. Какой план внушает ему сердце?» «Что говорит Вахта в ту минуту, когда искренний друг мой попался в великую беду? Маленькие птички поют хорошо, и песнь их приятна для ушей. Пусть запоет лесной королек» и я готов внимать сладкой песни».